Глава 9. Рост. Суббота, 15 июня, 5 часов вечера. Когда мы прибыли к дому Бенсона, дежурный полицейский, стоявший у ворот, вытянулся и отдал честь. Он с надеждой оглядел Венса и меня, несомненно решив, что мы двое подозреваемых в убийстве, и окружной прокурор хочет допросить нас на месте преступления. К нам подошел один из детективов, который принимал участие в расследовании. Марком поздоровался с ним кивком головы. Все в порядке? спросил маркхем Конечно, добродушно отозвался тот. Старуха мягка, как кошка, и хорошо готовит. Мы хотим остаться одни, Снифин, сказал Марком, когда мы вошли в гостиную. Имя гастронома Сниткин, а не Снифин, поправил Венс, когда за детективом закрылась дверь. Ну и память пробормотал, удивленный Марком. «Это мой недостаток», — отозвался Венс. «А вы, очевидно, из тех редких людей, которые отлично помнят лица, но тут же забывают имена, не так ли?» Но Марком был не в настроении спорить. «Ну ладно, сюда-то вы меня привезли, но что собираетесь здесь делать?» Марком помахал рукой вокруг себя и с пренебрежительным видом уселся в кресло. «Гостиная выглядела точно так же, как и при первом нашем посещении». Только сейчас она была аккуратно прибрана. Освещение комнаты было слабее, и обильные тени делали ее мрачной. В лучах солнца украшения на мебели ослепительно сверкали. Венс посмотрел на Маркхама и пожал плечами. Я наполовину склонен вернуться обратно, сказал он. Ясно, что это дело совершено при смягчающих обстоятельствах декоратором, обставившим эту комнату. Мой дорогой стед нетерпеливо прервал его Марком. «Будьте добры, оставьте ваши художественные высказывания и решайте свою проблему». «Конечно», — прибавил он со злобной улыбкой, «если вас пугает результат, то еще не поздно отказаться и тем самым сохранить в девственной чистоте ваши очаровательные теории». «И позволить вам посадить на электрический стул несчастную девушку», — воскликнул Венс с притворным негодованием. «Ля политес» в переводе с французского «учтивость». «Запрещает мне отступать. Я, конечно, не прекрасный принц из сказки, но все же иногда надо быть рыцарем по отношению к женщине». Марк с бешенством посмотрел на Венца. «После всего этого я начинаю думать, что в вашей теории есть рациональное зерно, и начинаю верить, что у каждого человека есть мотив для убийства другого человека». «Вот видите?» — весело сказал Венс, и вы начинаете думать так же, как и я. Вы не возражаете, если я пошлю Сниткина с поручением? Марком вздохнул и пожал плечами. — Я буду курить во время вашей буфонады и не стану мешать. Делайте, что хотите. Венс подошел к двери и позвал Сниткина. — Будьте добры, поднимитесь к миссис Плац и одолжите у нее измерительную ленту или рулетку и моток веревки. Это нужно окружному прокурору. И он бросил на Марка мальстивый взгляд. Могу я надеяться, что вы не собираетесь повеситься здесь, осведомился Марк. Венс с упреком посмотрел на него. Позвольте мне, сказал он, предложить вашему вниманию несколько строк из отелла. Бедняги, у них не хватило терпения. Разве эту рану нельзя было залечить постепенно? Или я приведу вам слова Лангфелла. Он добился бы многого, если бы умел ждать. Мильтон сказал еще лучше в своей поэме. Но лучше всего, сказано у Сервантеса, терпите и тасуйте карты. Выслышайте совет, Марк. он не хуже других советов. Терпение — это последнее пристанище, умение приспособиться, когда ничего другого не остается. Оно как добродетель, хотя я лично, как правило, считаю добродетель бесполезный. О терпении сказано много. Говорим о терпении рабов и терпении суверенов, о терпении больных и терпении влюбленных. Руссо писал «la passion cette mère, mais et в переводе с французского «терпение горько, но плоды его сладкие Но, может быть, для вашего официального вкуса больше подходит латынь? «Суперанда омнис фортуна ференда эст». В переводе с латыни «судьба благоволит терпеливым». Цитата из Вергилия. «Гораций тоже об этом высказался. Дурум», — сказал он, «сет левиус фит потенция». В переводе с латыни «только могучим доступно терпение». «Чёрт возьми, почему не возвращается Сниткин?» — простонал Марком. И почти тут же отворилась дверь, и детектив вручил Венсу измерительную ленту и веревку. «А теперь, марком награда за ваше терпение». Прежде всего, Венс поставил на место кресло Бенсона. Установить его положение в момент убийства было нетрудно, так как на ковре остались вмятины от ножек кресла. Потом он продел веревку в пулевую дырку в спинке кресла и укрепил конец веревки в том месте, где пуля попала в деревянную облицовку стены. Потом отмерил расстояние в 5 футов и 6 дюймов от того места, где был лоб Бенсона, когда в него попала пуля. Завязал узелок и натянул веревку так, что она образовала прямую линию от дырки в стене через дырку в спинке кресла. Узел на веревке показывает точное место, где находился ствол пистолета, в который прервал карьеру Бенсона», — объявил Ванс «Имея две точки полета пули, а именно отверстие в спинке кресла и метку на деревянной панели, и зная приблизительно вертикальную линию места выстрела, которая находилась примерно между пятью и шестью футами от лба Бенсона, остается только отметить место, где мог стоять убийца». «Теоретически очень верно», — сказал Марком, «хотя я не могу понять, почему вы придаете такое большое значение этому месту. Вы ищете возможные отклонения пулей, но я не представляю себе зачем». «Простите, что я спорю с вами», — улыбнулся Венс, «но вчера утром я спросил капитана Хагедорна о длине полета пули и ее отклонении. Хагедорно осмотрел рану до нашего прибытия, он был уверен в своих данных. Во-первых, пуля поразила лобную кость под таким углом, что это исключало всякую возможность ее отклонения, даже если бы стреляли из пистолета меньшего калибра. Во-вторых, пистолет, из которого был убит Бенсон, был такого большого калибра, Вспомните, 45 пятый, и начальная скорость была так велика, что пуля летела бы по прямой без всяких отклонений, если бы даже расстояние от ствола до убитого джентльмена было бы гораздо больше, чем есть. «Откуда Хагдорн узнал, какова была начальная скорость?» — удивился Марком. «Меня самого заинтересовал этот вопрос», — ответил Венс, «И я спросил у капитана. Он объяснил, что узнал это по характеру раны» постреленной гильзе и пули. Он также узнал, что выстрел был произведен из армейского кольта. Он назвал его правительственный кольт США, а не из обычного автоматического. Вес пуль этих двух кольтов различен. Пульт обычного кольта весит 200 грамм, а пуля армейского — 230 грамм. Хагедорн, имея редкостное осязания, смог немедленно узнать это, хотя и не вдавался в психологические тонкости, он сдержан по натуре. Так или иначе, он утверждал, что пуля выпущена из армейского автоматического кольта. А зная это, он определил, что начальная скорость равнялась 809 футам, а ударная энергия — 239, что позволяет пробить, шестидюймовую сосновую доску с расстояния в 25 ярдов. Изумительное создание этот Хагедорн. Представьте себе, его голова набита подобной информацией. Одни всю жизнь играют на скрипке, у других — любовь к оружию. «Хватит об этом», — перебил его Маркхем. «Так можно болтать до бесконечности. Итак, нам известно место, с которого был произведен выстрел. Что нам это дает?» «Пока я держу веревку в натянутом состоянии», – сказал Венс, – «будьте добры измерить расстояние от узла до пола. Тогда мой секрет тут же станет известен». «Эта игра меня не устраивает», – запротестовал Марком. «Я предпочитаю играть в бридж». Тем не менее, он проделал необходимую манипуляцию. «Четыре фута и восемь с половиной дюймов», – равнодушно объявил он. Венс положил на ковер сигарету прямо под узлом на веревке. «Теперь мы знаем точную высоту, на которой находился этот кольт в момент выстрела. Я уверен, что вы улавливаете ход моих рассуждений». «Это все очевидно», — отозвался Марком. Венс снова подошел к двери и позвал Сниткина. «Окружной прокурор хочет провести испытание», — заявил Венс детективу, «и просит вас одолжить ему на время пистолет». Сниткин шагнул вперед и с изумленным видом вручил Маркхэму свой пистолет. «Он на предохранителе, сэр. Может, разрядить его?» Маркхэм чуть было не отказался от оружия, но Венс вовремя вмешался. «Все в порядке. Я надеюсь, мистер Маркхэму не придется стрелять. В меня». Когда детектив ушел, Венс уселся в кресло Бенсона и устроил голову на спинке так, как приблизительно лежала голова Бенсона. «А теперь, мой дорогой Маркхэм», — сказал Венс, — «будьте добры, встаньте на место, где стоял убийца, и вытяните руку с пистолетом, но держите пистолет точно над сигаретой». Он улыбнулся. «И, пожалуйста, не нажимайте на спусковой крючок, иначе вы никогда не узнаете, кто убил Бенсона». Маркхэм с явной неохотой выполнил просьбу Венса. Когда он встал так, как сказал Венс, и вытянул руку с пистолетом, Венс попросил меня измерить расстояние от пистолета до пола. Оно было равно 4 футам и 9 дюймам. Совершенно верно, сказал Венс, вставая. Ваш рост, Маркхем, составляет 5 футов и 11 дюймов. Следовательно, человек, застреливший Бенсона, был примерно вашего роста. Скажем, 5 футов и 10 дюймов. Надеюсь, это тоже очевидно для вас. Демонстрация Венса была простой и ясной и произвела впечатление на Маркома. Тот сразу стал серьезным. Некоторое время он хмуро разглядывал Венса, потом заговорил: Все это хорошо, но человек, который застрелил Бенсона, мог держать пистолет выше, чем я. Это неустойчивое положение, ответил Венс, я слишком много раз стрелял и знаю, А это известно всем опытным стрелкам, что когда человек стреляет в небольшую мишень, он опускает с руку с пистолетом так, чтобы прямая линия проходила от глаза через мушку прямо к цели. А в этом случае условия соблюдаются лишь в том положении, в котором держали руку вы. «Ваше допущение основано на том, что человек, убивший Бенсона, был опытным стрелком по маленьким мишеням», – возразил Марк. Это не допущение, а факт, — тут же отозвался Венс. Согласитесь, если бы этот человек не был опытен в стрельбе, он бы не выбрал такую мишень, как, скажем, лоб, а стал бы целиться в грудь. Выбрав в качестве цели лоб, он тем самым дает нам знать, что он опытный стрелок. Вы согласны? Более того, будь он неопытным стрелком, он бы нацелил пистолет на грудь. И не ограничился бы при этом всего одним выстрелом. Марком задумался. Да, я согласен. Ваша теория звучит очень правдоподобно. Наконец признал он. Но, с другой стороны, этот человек мог быть любого роста выше 5 футов 10 дюймов, и он мог держать руку в любом положении. Вы правы, согласился Венс. Но не забывайте того факта, что в данном случае положение убийцы было вполне естественным. В противном случае Бенсон мог бы заподозрить неладное, и положение трупа было бы иным. А он убит в совершенно естественной позе. Конечно, убийца мог наклониться, не выпуская из виду Бенсона. Но давайте согласимся, что рост убийцы между пятью футами и десятью дюймами и шестью футами и двумя дюймами. Это вас устраивает? Марком молчал. «А вот мисс Сент-Клер?» — улыбнулся Венс — Никак не потянет больше, чем на пять футов и пять или шесть дюймов. Марк ему усмехнулся и продолжал курить. Капитан Лекок, кажется, намного выше шести футов, не так ли? Что заставляет вас так думать? Вы сами сказали мне, знаете ли? Я вам сказал. Ну, не совсем так, поправился Венс. Сказали не словами, а поведением. Когда я назвал приблизительный рост убийцы и вы приняли это без возражений относительно молодой леди, которую вы подозревали, ваш мозг немедленно стал работать в направлении другого возможного человека. И поскольку возлюбленный этой леди является другим возможным подозреваемым, я пришел к выводу, что вы думаете о капитане. Если бы рост капитана отличался от указанного, вы бы начали возражать, но вы промолчали. А поскольку вы согласились с моими словами, что убийца мог наклониться – Я решил, что капитан необычайно высок. Так что, мой дорогой друг, ваше красноречивое молчание сказало мне: капитан явно выше 6 футов. Я вижу, что чтение мыслей тоже относится к числу ваших талантов, сказал Марком. В тоне Марка явно слышалось раздражение, раздражение человека, которого лишили веры. Ему приходилось признавать превосходство Венса в ущерб собственным убеждениям. Надеюсь, теперь вы не сомневаетесь в правильности определения роста убийцы. Медоточивым голосом осведомился Венс. Не совсем, буркнул Марком. Меня удивляет, почему это не сделал Хагадорн, если все так просто. Анексагор сказал, что тот, кто имеет повод, заправляет лампу маслом. Мудрое замечание. Один из тех софизмов, которые содержат чистую правду. Лампа без масла, знаете ли, бесполезна. У полиции достаточно ламп и самых разнообразных, заметьте. Но в их лампах нет масла. Поэтому они могут что-либо отыскать лишь в ясный солнечный день. Теперь ум Маркхама работал в другом направлении. Он встал и прошелся по комнате. «До сих пор я не считал капитана Ликока возможным преступником». «Почему же? Только потому, что один из ваших сыщиков сказал, что в ночь преступления он, как порядочный мальчик, сидел дома?» «Я полагаю, что поэтому». Задумчиво отозвался Марк. Потом он резко повернулся к Венсу. Возможно, этого не было. Но, Венс, эти дьявольские подстроенные улики против мисс Сент-Клер... Где она была между 12 и часом ночи? Почему она пошла обедать с Бенсоном? Как оказалось, здесь ее сумочка. А что можно сказать об этих окурках? Черт возьми, ведь они же существуют. Я не могу до конца поверить в вашу удивительную демонстрацию, как бы убедительна она ни была. Ведь факт наличия окурков тоже весьма убедителен». «Боже мой!» – вздохнул Венс – «Вы потрясающе придирчивый человек! Хорошо. Возможно, мне удастся объяснить вам наличие здесь этих злополучных окурков». Он еще раз подошел к двери, опять позвал Сниткина и вернул ему пистолет. «Окружной прокурор благодарит вас», — заявил Вэнс, «и просит оказать ему еще одну любезность. Поднимитесь, пожалуйста, наверх и пригласите сюда миссис Плац. Мы хотим поболтать с ней». Венс снова подошел к Маркаму и дружелюбно улыбнулся. Я хотел бы сам провести разговор с почтенной леди, сказал он. Надеюсь, вы не станете возражать. В миссис Плац кроются такие возможности, на которые вы не обратили внимания, когда вчера допрашивали ее. Посмотрим, что выясните вы, отозвался заинтересованный Марком.